Глава 4. После того, как Елена с мужем уехали домой, я стала регулярно посылать в Лекадемон гонцов с подарками и наставлениями. Я делала все возможное, чтобы повлиять на свою импульсивную сестру, но по мере того, как проносились дни, недели сливались в месяцы и времена года сменяли друг друга, мои переживания за Елену отошли на второй план». Моя сестра, возможно, была ребенком в отношении здравого смысла, а моя дочь была ребенком по годам. Офигения нуждалась в заботе, в какой мы с Еленой в детстве не испытывали недостатка. А ребенке были все мои мысли, надежды и страхи. Увидев ее первую улыбку, я расплакалась. Ее лепет был как поэзия, а когда у нее начали резаться зубки и из розовых десенок показались два передних резца, Она совсем не капризничала. Каждый этап ее развития становился чудом, поводом для праздника и благодарности, каждый этап, который так и не прошел ее брат. Она была моим ребенком во всех отношениях. Ее первым словом стала «мама», а не «тата» или «няня». Научившись ползать, девочка всегда устремлялась ко мне, и я ласкала ее и говорила ей, какая она умница. Она ползала, а потом начала ходить, чуть позже, чем дети моих дам. И позже, чем сын гармонии, Никандр, родившийся на две луны позже Эфигении. Это, как сказала рифа из-за ее преждевременного появления на свет. Эрифа удачно окрестила ее маленькой цикадой. Поэты говорят, что цикады бессмертные, и потому это прозвище показалось мне благоприятным. Цикады питаются утренней росой, как боги пьют нектар. «Спой мне песенку, цикада», — просила я, и моя малышка хлопала в ладоши и фыркала от смеха. И все равно я боялась за свою нежную девочку. Я делала бесчисленные жертвоприношения целителю пиану, всем возможным божествам, способным избавить ее от сыпи, боли, лихорадок и простуд. Ты беспокоишься о ее здоровье больше, чем она сама, поддразнивал меня Игисф. Сам он беспокоился не намного меньше меня и куда больше ее отца, позабывшего о своем разочаровании ее полом вследствие того, что полностью забыл о ее существовании. Когда Игисф не был в отъезде по поручениям Агамемнона и находился в Микенах, он всегда приносил Евфигении эликсиры и амулеты, а еще он приносил ей кукол, погремушки, мечи и волчки. На ее второй день рождения он подарил ей деревянную цикаду, которую она поднимала в воздух и изображала, как та летит. К тому времени я уже снова была на сносях. Агамемнон помнил об офигении ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы настаивать на этот раз на сыне. Иначе он обещал раздобыть его где-нибудь еще. Что ж, и пусть... Он был бы не первым мужчиной, сделавшим своим преемником бастарда, но ни один царь не выгнал бы свою царицу и дочерей ради женитьбы на женщине низкого происхождения. Моя вторая дочь появилась на свет после двух дней родовых мук. Я думала, что умру в процессе. Временами мне этого даже хотелось но всякий раз, когда я должна была вот-вот лишиться сознания, мысли об офигении и загадочном ребенке, никак не желавшем выходить на свет, возвращали меня к уверенности, что я должна жить. После рождения второй дочери Агамемнон не пришел тайком взглянуть на нее, пока весь дворец спал. Он не послал слуг справиться о ее здоровье. Он исполнил свой долг на церемонии именно речения и назвал ее Электрой. Эфигения очень радовалась маленькой сестренке. Она смеялась и разговаривала с ней, когда я поднимала ее над колыбелькой. Ей нравилось дергать моих дам за юбки и показывать на малышку. «Электра! Сестенка! Электа. электро развивалась быстрее Ефигении. Когда девочка начала ползать, Эфигения ходила за ней по пятам, а я ходила за ними обеими, готовая подхватить свою старшую дочь, чья шаткая походка была менее уверенной, чем упорное карабканье Электры. Этот ребенок возмущенно заходился плачем, если кто-нибудь препятствовал его исследованиям мира. Девочка постоянно переворачивала корзинки с шерстью моих дам и бросалась под ноги рабам. У меня не хватало молока на обеих дочек, поэтому Электру кормила гармония. Иногда мне было, как ножом по сердцу, видеть, как она сидит и держит у одной груди Электру, а у другой — своего здоровенного Никандра. Но хоть Эфигению кормила я сама. В целом, те первые несколько лет жизни Эфигении оказались самыми счастливыми с того момента, как Агамемнон разрушил мой мир. Больше покоя мне увидеть было не суждено».